А почему радио и телевидение об этом молчат? Сопровождающий. С нами обычно ездил кто-нибудь из местной власти, из райкома. Таков порядок. Он молчит. Я могу проследить по его лицу, какие чувства в нем борются. Доложить или не доложить. В то же время жалко людей. Он же нормальный человек. Но я не знаю, что... Победит, когда мы вернемся. Донесет или не донесет? Каждый делал свой выбор. Что нам сегодня делать с этой правдой? Сейчас. Как с ней поступить? Если еще раз рванет, повторится то же самое. Мы все еще сталинская страна. И живет сталинский человек. Василий Борисович Нестеренко, бывший директор Института ядерной энергетики Академии наук Беларуси. Монолог о жертвах и жрецах. Человек встает рано утром, и он не думает о вечном. Его мысли о хлебе, Насущно. А вы хотите заставить людей думать о вечном. Ошибка всех гуманистов. Что такое Чернобыль? Приезжаем в деревню. У нас маленький немецкий автобус. Подарили нашему фонду. Дети окружают нас. Тетя, дядя, мы чернобыльцы. Что вы привезли? Дайте нам что-нибудь. Дайте. Вот он. Чернобыль. По дороге в зону встречаем бабку в вышитой юбке, переднике, узелок за спиной. Куда бабка? В гости? Иду в марки, в свой двор. А там сто сорок кюри. Идти ей километров двадцать пять. Она день идет туда и день назад. Принесет трехлитровую банку, которая два года висела у нее на заборе. Но она побывала на своем дворе. Вот он, Чернобыль. Что я помню из первых дней? Как это было? Все-таки надо оттуда. Чтобы рассказать свою жизнь, надо начать с детства. Так и тут. У меня своя точка отсчета. Я вспоминаю вроде бы другое. Вспоминаю сорокалетие победы. Тогда был первый фейерверк, В нашем Могилеве. После официального торжества люди не разошлись, как обычно, а стали петь песни. Совсем неожиданно. Я помню это общее чувство. Через сорок лет о войне заговорили. Пришло осмысление. А до этого выживали, восстанавливали, рожали детей. Так и с Чернобылем. Еще вернемся к нему, он откроется нам глубже, станет святыней, стеной плача. А пока формулы нет, нет формулы, идей нет, тюри, Беры. Это не осмысление, это не философия, не мировоззрение. У нас человек или с ружьем, или с крестом, через всю историю, а другого человека не было. Пока нет. Моя мама работала в штабе гражданской обороны города. Она одна из первых узнала. Сработали все приборы. По инструкции, которая висела у них в каждом кабинете, требовалось сразу оповестить население, выдать респираторы, противогазы и прочее. Открыли они свои секретные склады, опечатанные, засургученные... Но все там оказалось в ужасном состоянии, негодное, применить нельзя. В школах противогазы были до военных образцов, и даже размеры детям не подходили. Приборы зашкаливало, но никто ничего не мог понять. Такого никогда не было. Приборы просто выключили. Мама рассказывала, «Вот если бы грянула война, мы знали бы, что делать». Есть инструкция. А тут? Кто у нас возглавлял гражданскую оборону? Отставные генералы, полковники, для которых война начинается так. По радио передают правительственные заявления. Воздушная тревога, фугасы, зажигалки. До них не доходило, что сменился век. Нужен был психологический перелом. И он произошел. Теперь мы знаем... Будем сидеть, пить чай за праздничным столом. Будем разговаривать, смеяться, а война уже будет идти. Мы даже не заметим, как исчезнем. А гражданская оборона — это такая игра, в которую играли взрослые, дяди. Они отвечали за парады, за учения. Нас срывали с работы на три дня, без всяких объяснений, на военные учения. Называлась эта игра «На случай атомной войны». Мужчины — солдаты и пожарники, женщины — сандружинницы. Выдавали комбинезоны, сапоги, санитарные сумки, пакет бинтов, каких-то лекарств. А как же! Советский народ должен встретить врага достойно. Секретные карты, планы, эвакуации. Все это хранилось в несгораемых сейфах под сургучными печатями. По этим планам за считанные минуты по тревоге должны были поднять людей и увезти в лес, в безопасную зону, вводит сирена. Внимание! Война! Присуждали кубки, знамена и, конечно, походный банкет. Мужчины пьют за нашу будущую победу и, конечно, за женщин. А недавно, уже сейчас, объявили в городе тревогу. Внимание! гражданская оборона это было неделю назад у людей страх но страх другой уже не американцы напали не немцы а что там в чернобыле неужели снова восемьдесят шестой год кто мы какими нас застала эта технологическая версия светопреставления Я, мы — это местная интеллигенция. У нас был свой кружок. Мы жили своей жизнью, отстраняясь от всего, что вокруг. Форма нашего протеста. У нас были свои законы. Не читали газету «Правда», но журнал «Огонек» передавали из рук в руки. Только-только поводья ослабили, мы этим упивались. Читали сам издат. Наконец он попал к нам в нашу глубинку. Читали Солженицына, Шаламова. Ходили друг к другу в гости. Бесконечные разговоры на кухне, о чем-то тосковали. О чем? Где-то живут актеры, кинозвезды. Вот я буду, Катрин Данев. Надену на себя дурацкую халамиду, уложу волосы. Тоска по свободе. Тот другой мир, чужой мир. как форма свободы. Но и это была игра, бегство от реальности. Кто-то из нашего кружка сломался, спился, кто-то вступил в партию, сделал карьеру. Никто не верил, что эту кремлевскую стену можно проломить, что она развалится. Раз так, то плевать, что у вас там происходит. Будем жить тут». В нашем иллюзорном мире. Чернобыль. И поначалу та же самая реакция. А какое нам дело? Пусть власти волнуются. Это у них Чернобыль. И это далеко. Даже на карту не посмотрели. не интересно Нам уже не нужна была правда. Вот когда на бутылках с молоком появились этикетки «молоко для детей» и «молоко для взрослых», вот тогда уже, о что-то приближается. Да, я не член партии, но все равно советский человек. Появился страх. Что-то у редиски листья в этом году, как у свеклы. Но тут же вечером включаешь телевизор. «Не поддавайтесь на провокации!» все сомнения рассеиваются. А первомайская демонстрация. Нас никто не заставлял на нее идти. Меня, например, никто не обязывал. У нас был выбор. Но мы его не сделали.